«Микаэль!» Она уходила от меня, я смотрел ей вслед и ощущал себя как никогда слабым и беспомощным. Да, меня заставили ее отпустить, вынудили отправить подальше с земли. Мне фактически не оставили иного выхода. И все же я был согласен с матерью Ангелка. Сейчас для нее гораздо безопаснее находиться подальше отсюда. А моя цель? как можно скорее разобраться с замыслами Аривера и придумать, как организовать учебы Ангелии здесь. Я обязательно найду, каким образом это все решить. Митрил дал показания против своего бывшего шефа. Правда, собрать полный состав комиссии удалось только полтора часа назад. Но зато мы, наконец, получили исчерпывающие доказательства вины лорда Франклина Аривера в организации покушения на моего отца. Да и, как оказалось, леди Кристаллина тоже приняла активное участие в подготовке. Сейчас они оба официально заключены под стражу. Вот только суд состоится не здесь, а на Детерии. Увы, с этим обстоятельством ничего сделать не получилось. А вот Гринстеру предъявить оказалось нечего. Он утверждал, что не имеет отношения к покушению, и риск, как эмпат, уверил нас, что тот говорит правду. В итоге его задерживать оказалось не за что, но и на Земле он решил не оставаться. Его ждал скандал огромного масштаба, ведь его равноправного партнера обвиняли в организации убийства наместника планеты. А это огромный удар по репутации корпорации. Как только шаттл с Ангелией на борту прошел плотные слои атмосферы, Голути сообщил мне о вызове с пометкой «Срочно». Вызов был от Александры. На самом деле она оказалась единственной, кто все эти дни даже не допускал мысли, что отец погиб. Саша очень переживала, но при этом сохраняла твердую уверенность, что с ее любимым супругом все будет хорошо. Да, она как сильный поисковик, почти без остановки пыталась определить его местоположение, но безуспешно. Толком не спала, не ела, отвлекалась только на детей, которым так и не сообщила о произошедшем с папой. Миг, я знаю, где Алишер!» — взволнованно проговорила Саша, когда я принял ее вызов. — Мне удалось его почувствовать. Уже отправляюсь туда, вызови медиков. Он явно сильно пострадал. — Скинь координаты, уже вылетаю, — ответил ей и вздохнул чуть свободнее. Что ж, какой бы сволочью ни была Ланира, но свою часть сделки она, кажется, все-таки выполнила. Папа Полу лежал в кровати в своей комнате, но выглядел изможденным. Его падение с огромной высоты не могло пройти бесследно. Да, мой сообразительный и талантливый отец сделал все правильно. Но он не стал использовать систему экстренной эвакуации, ведь понимал, что человека, вылетевшего из Эрши в кресле, да еще и с парашютом, сразу же заметят и добьют. Потому он прыгнул так... Решив постараться максимально затормозить свой полет перед соприкосновением с землей. Конечно, это было огромным риском. Но все же оставался крохотный шанс на успех. Ведь все вокруг нас энергия. И дар отца позволял ему на эти энергии влиять. Он попытался максимально сгустить вокруг себя воздух, а землю наоборот, размягчить. Вбухал туда столько сил, сколько у него попросту не было. И все же приземление он пережил, хоть и сильно пострадал физически. Но куда хуже дело обстояло с даром, который вытянул из папы все силы и никак не желал восстанавливаться. Вчера, когда мы нашли его в подвале небольшого старого домика, в отдаленном поселке он был без сознания. А вот те, кто держал его там, исчезли без следа. Очнулся папа только сегодня. И, конечно, сразу же вызвал меня к себе и потребовал подробный отчет. На него было жалко смотреть. Бледный, похудевший, с черными кругами под глазами. Я ведь даже не представлял, что однажды увижу своего сильного, волевого и поистине несгибаемого отца таким. А его несказанно бесило жалость и сочувствие в моем взгляде. Он вообще терпеть не мог подобные проявления слабости. «Значит, тебя с места падения забрали сообщники Лониры?» — спросил я, закончив докладывать о расследовании покушения и об аресте Ариверов. «Она утверждает, что да», — голос отца звучал тихо и хрипло, «будто знала, где именно я упаду. У нее даже медицинский бокс в Эрше был. Можно сказать, только благодаря ему я и выжил». «Зачем она решила тебя спасать?» — задал я новый вопрос. «Сказала, что всегда мечтала увидеть меня поверженным», — ответил папа с усмешкой. «И теперь рассчитывает, что я отдам ей этот долг. Долг жизни». Я нахмурился. «Чего-то подобного следовало ожидать. И что же она попросила за твое спасение?» — проговорил я, опершись руками на столбик из ножья отцовской кровати. «Ты удивишься но сущую малость». Она пожелала получить позволение беспрепятственно видеться с дочерью. Новое легальное имя, новую биографию и возможность спокойно жить на Земле. Говорит, что набегалась по планетам. И даже готова рассмотреть варианты сотрудничества. «Ты думаешь ее завербовать?» — выдал я удивленно. «Ланира — уникальный специалист», — уклончиво ответил папа. Но слишком непредсказуемая женщина. Я согласился на ее условия, но в ответ поставил свои. Я буду ее прикрывать, только пока она сидит тихо, мирно и не нарушает закон. Мне категорически не нравилось, что преступница вселенского уровня будет жить на Земле. Да, мы ни разу с ней не встречались, но я уже успел услышать об этой женщине столько, что волосы на голове начинали шевелиться. «Конечно, она мама моего ангелка, но, мне кажется, Ангелия сама ее опасается». «А еще она сказала, что когда ты откроешь здесь университет для одаренных, она согласна стать преподавателем у вероятников», – произнес папа с легкой ухмылкой. «Нет», – заявил я решительно, – «это слишком. Ее нельзя подпускать к одаренным, она же из них новых защитников свободы сделает». — Я ответил ей то же самое, — покивал отец. — она сказала, что и так может в любой момент создать подобную организацию. Но больше не видит в этом смысла. Ее вдруг потянуло намерную жизнь и исследовательскую деятельность. — И все равно нельзя позволять ей становиться преподавателем. Если вскроется ее личность, нас обвинят в укрывательстве. — То есть твоим желанием открыть университет она угадала? Ухмылка отца стала провокационной. «Угадала», — бросил я хмуро. «Ладно, разберемся», — закрыл тему отец. и открыл другую. «Кстати, ваше фееричное прощение с Ангелией в зале ожидания космопорта произвело фурор. А вас так много даже после официального представления не писали. Это затмил даже новость о том, что дважды за день были остановлены все вылеты с Земли». Кстати, за такой приказ ты передо мной отдельно отчитаешься. Я сделал это, чтобы Аривер точно не сбежал, поспешил оправдаться. Когда второй раз запретили вылеты, Аривер уже был под арестом, подметил папа. Пришлось сознаться. Я не мог не попрощаться с Ангелией, но очень не опаздывал из-за допроса Митрила, который тоже нельзя было отложить. А если бы задержал только их шаттл, потом возникли бы проблемы с вылетом. а Ланира могла бы решить, что мы решили схитрить. «Прости, папа. Я в тот момент иного выхода не видел». «Ладно уж», — махнул он рукой. «Зато мы получили просто огромную информационную волну, касающуюся тебя и Ангелии. Эту новость обсудили даже в самых отдаленных уголках планеты. И твой личный рейтинг среди людей взлетел до небес». — Но почему? Я же ничего особого не сделал. Уверен, не все пришли в восторг от столь мелодраматичных новостей, снимков и роликов. — Да, многие осудили, — кивнул отец. — Но все увидели, что ты тоже человек со своими слабостями и чувствами. Ты для них всех после этого стал немного ближе, чуть более родным, близким. Они все поняли тебя чуть лучше. Но повторять подобное не рекомендую. Боюсь, это возумеет обратный эффект. Теперь тебе стоит показывать себя исключительно как серьезного и рационального человека. Это ясно?» «Ясно», — покаянно кивнул. «Есть еще что-то, о чем я должен знать?» — спросил папа, удобнее укладываясь на подушках. Пока ему было тяжело долго сидеть. Но врачи обещали, что через месяц он полностью поправится. «Нет», — отрицательно мотнул головой. «О твоих решениях относительно Ангелии и того, как они связаны с открытием университета для одаренных...» Я отвел взгляд. «Нужно просчитать затраты бюджета, составить планы еще очень многое. Это непросто». «Но ты справишься», — ободряюще проговорил отец, а в его глазах я увидел одобрение. «Знаешь, сын, действуй». И поймав его взгляд, я понял, что теперь уж точно справлюсь. К тому же у меня имелся очень хороший стимул. Ведь чем скорее я воплощу свою идею в жизнь, тем быстрее ангелок вернется ко мне. Сейчас это было моим самым заветным и главным желанием, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы его исполнить.